Издательство «Эксмо». Александра Гринберг, Анна Змеевская. «Цветок инферно». Читает актриса Дина Бабулева. Часть первая. Пролог. Серебристо-синяя вспышка улетела высоко в небо. Тут же раздался гром, какой обычно бывает во время доброй грозы. А еще спустя мгновение цепь молнии ударила в землю, опаляя редкие желтоватые травинки. Хель покачала головой. Ее братец порой бывал до смешного предсказуем. Грозовой зов — его любимое заклинание, столь же мощное, сколь и зрелищное. Мелкоте понравилось. Так визжат, что охота запустить в них онемением. Желательно, неснимаемым. Ну да, на всех идиотов проклятия не напасешься. А вокруг Тео вечно кто-то визжит. То дети, то бабы а страдать, как обычно, его несчастной сестре. «Выпендрежник», — фыркнула она, наблюдая, как Тео вовсю красуется перед голдящими на трибунах студентами Академии. Да и не только перед ними. На словах, конечно, об Эктона полигоны не допускался, однако на деле кого здесь только нет. Друзья, родственники, прочие любопытные личности и, разумеется, вездесущие писаки — которых хлебом не корми, а дай придумать очередную сплетню. Особенно накануне трехлетнего турнира, самого ожидаемого события во всем Эрмергаре. Шутка ли, раз в три года Академия открывает свои двери, продавая билеты по зверским ценам, и хвалится своими лучшими учениками? Крики с трибун стали еще громче, хотя, казалось бы, куда еще-то, Тео красовался перед шкалотой, улыбался во все свои тридцать два и делал все то, из-за чего хель тянула закатить глаза. Боги, сальхельмские и эрмергарские, ну вот за что ей, честные некромантки, такие родственнички? Два брата, и оба, как на зло, клятая боевка. Горластые, нахальные бестолочи вечно влипают из одной неприятности в другую, ибо сначала сделают, а потом подумают. Но братиш все-таки. Хочешь, не хочешь, а приходится любить да беречь. Она спустилась вниз, к выходу с полигона, поздравлять с пройденным испытанием, как будто могло быть иначе, проезжаться по чересчур радостной морде и отгонять очередную девицу, коих вокруг Тео всегда вилась в избытке. Нет, не то чтобы она стремилась охранять давно утерянную добродетель своего братишки. Просто Хель была твердо убеждена, что накануне турнира никто не может быть важнее, чем она. Капитан, как никак, и нечего тут всяким одинаковым с лица вертехвосткам тратить ее драгоценное время. А ну, брось отсюда! Она мимолетно глянула на девчонку и не сочла ту достойной хоть какого-то внимания. Рассорившись в прошлом семестре со своей девушкой, унылой заклинательской занудой, братец сделался кошмарно неразборчивым и волочился строго за фигуристыми дурочками без малейшего признака интеллекта во взгляде. «Это с какой радости!» Девчонка надула щедро напомаженные помаженные губы, явно не собираясь выпускать свою добычу из рук. «Стой, что если не отвалишь, будешь разгуливать с прыщами по всей морде ближайшую неделю» пообещала Хиль, грозно щурясь. И этот дурень тоже будет. Насчет тебя не знаю, но ему точно не пойдет. Точно не пойдет, я проверяла. А я-то здесь при чем? Возмутился Тео, но девицу от себя отцепил. А, то есть ты намекаешь, что ее можно трогать, а тебя нет? Каков галантный ухажер! Да не говорил я такого. Но подумал, согласись. Хмыкнула Хиль, и скрестила руки на груди. «Так мы останемся наедине или да?» На этот раз пришла очередь Тео закатывать глаза. «Ладно, милая, злить мою темную сестричку и впрямь опасно для здоровья». Он наклонился к девице, чтобы чмокнуть ее в щеку. «Увидимся позже». Девица охотно кивнула, расплывшись в улыбке, и вернула ему поцелуй, уже далеко не такой целомодренный. Хель едва сдержалась, чтобы не выполнить свое обещание. Все эти сопливые обжимания раздражали невыносимо. И после этого, наконец, свалила во свояси. «Старайся усерднее. Розовый цвет явно не твое». Она с усмешкой глянула на братца. Тот уже не скалился, как кретин, а ожесточенно и чуть брезгливо пытался оттереть с небритой физиономии жирную ядовито-розовую помаду. «Вопрос на сто империалов. Где ты берешь этих краль и как отличаешь одну от другой? Небось, даже не помнишь, как ее зовут». «Ну, конечно, помню», — возмутился Тео. «За кого ты меня принимаешь вообще?» «Ее зовут Элен». «Да, точно, Элен». «Или все-таки Элис». «Ой, все, какая разница?» «Милая девушка, я ей нравлюсь, что еще надо?» «И да, типа ты всерьез пришла поболтать о моих подружках?» Тут он прямо-таки засиял от счастья пополам с невыносимым самодовольством. «Видела, что я устроил на полигоне? Архимаг Эрдланг был в восторге. Ну, насколько все эти фейки вообще могут быть в восторге? По их рожам не разберешь же?» «Четвертый ранг. К концу года подтвержу восьмой высший уровень и буду готовиться в спецназ». Вот это уже ее братец. Активный сверх всякой меры, шумный, радостно-бестолковый и любящий себя куда больше всяких там девиц. Оно и правильно. Хиль себя вот очень любит. Красивые шмотки, магию и братишек тоже. Но себя все же чуть больше. А я уж думала, ты заболел, фыркнула она и на недоуменный взгляд пояснила. Три минуты, как свободные уши появились, а ты все не о себе, а о своем топоре и своем спецназе. Эй, могла бы порадоваться за меня. Даже Эрику всего трояк поставили. А ведь он тогда старше меня был. А еще Эрик со своим трояком победил в турнире 15 лет назад. Да и учился, говорят, не в пример лучше некоторых там. Но Тео терпеть не мог, когда ему напоминали, какой умница-разумница их старший братец и какой разгильдяй он сам. Посему Хель милостиво смолчала. «Я и радуюсь. Видишь, даже пожертвовала своим временем, чтобы на тебя посмотреть. Доволен?» Тео охотно расплылся в улыбке и закивал. «Раз так, давай ближе к делу. Я тут подумала, твой Сэм нам в команде нафиг сдался». Этот гаденыш вообще всем нафиг сдался, как ты его только терпишь. Нет, как маг он, конечно, ничего. Но магов у нас и так много. А вот с мечниками приличными совсем беда. Одной эйлиф маловато, сам понимаешь. А еще кого-то уже не впишем. Улыбка с лица братца сползла как-то подозрительно быстро. Неужто дело в этом его приятеле с рыжей башкой и поганым языком помелом? Видят боги. Было бы за кого держаться. Но молчание со стороны болтуна Тео порядком озадачивало. «Тео?» «Фель, послушай». Он замялся, нервно покусал губы, прежде чем забормотать виновата. «Я тут подумал, не стоит нам в одной команде играть. Ну, ты сама представь, мы же будем сраться каждые пять минут. И ладно бы дело было только в этом». Ребята уверены, что уже к середине турнира кто-то кого-то прикончит. Скорее всего, ты, Сэма, или Айрис, или вообще всех нас. Выглядел Тео эдаким побитым щеночком, в пору жалеть и поить клюквенным чаем. Поправочка. Если бы речь не шла о турнире, до начала которого осталось всего две недели. И щеночек выходит изящным движением двух своих извилин, Оставил ее без команды, в то время как у всех сильных бойцов уже есть договоренности с другими капитанами. Ну и кто он спрашивается после этого? С минуту она даже не могла подобрать слов. Не то что цензурных, а вообще никаких. Настолько ее возмутила подобная наглость. Возмутила и выбила из колеи. Пусть Хельга и Теодор поклонялись разным богиням, принадлежали к разным фракциям, даже по крови-то на самом деле не были близкой роднёй, однако же они выросли вместе и делали почти всё то же вместе. А тут этот поганец намылился на турнир без неё, при этом загробастав почти всю её потенциальную команду. Видит хладная богиня Мардис, надо было прикопать эту долговязую паскуду ещё в песочнице, когда он подло топтал ее кулички. «Но кто ж знал?» «Ладно, я поняла. Сэм и сучка Айрис за тебя подумали, и ты турнул свою сестру из команды». Наконец выдохнула Хель, сились не прибить братца на месте. «Ну и когда ты собирался об этом сказать, Теодор? Почему за две недели, а не за два дня? И какой к драуграм из тебя капитан? Я на вас рассчитывала». «Мы же все решили!» «Ты решила!» Тихо пробурчал Тео, глядя себе под ноги и багровее так, что даже через загар видать. «Почему бы и нет? Я сильнее тебя. И что уж там умнее. Тройки весь прошлый год не исправляла». «А я вот исправлял», — вскинулся Тео, задетый за живое. «И уж поверь, не для того, чтобы ты меня тиранила и держала на подпевках в своей команде». Теперь настал ее черед обижаться. Нет, она не питала иллюзий насчет собственного характера, подчас деспотичного и чересчур крутого. Однако при всем при том, считала себя человеком адекватным, разумным и трезвомыслящим, в отличие от некоторых. «Да чего это? Не такой уж я тиран, дам тебе порулить немного». «Вот именно, что немного». На его лице снова появилось то самое виноватое выражение, которое она терпеть не могла. «Я хочу свою команду, которая слушается меня, Хель. И тебе будет лучше без меня. Не придется делить лавры с бестолковой боевкой». Тео потянулся к ней, но Хель успела отстраниться. «Ну, не обижайся. Я помогу тебе с командой. Поспрашиваю, кто свободен». «Себе помоги, придурок!» И команде своей. Хотя есть ли смысл? Хиль деланно призадумалась и безжалостно припечатала. Нет, нет, и... Хм, дай-ка подумать. Нет. С такой сволочью в капитанах они все равно дальше индивидуалки не пройдут. Свою команду он захотел, вы поглядите-ка. Хель, ну, зачем ты так? Это я-то зачем так? Пошел с глаз моих. Видеть тебя не желаю. Хель... Она не отреагировала. Прямо сейчас ей непозволительно сильно хотелось запустить в него каким-нибудь примилым проклятицем. Но некромантам неуместно отмачивать такое на глазах у половины преподавательского состава, заседающего в комиссии. Поэтому она лишь шагнула к братцу и больно, ну, как она надеялась, ткнула пальцем ему в плечо. «Я все равно выиграю этот турнир, ясно? А свою помощь Можешь засунуть себе в задницу, провернуть и там оставить. Ты продуешь с треском, Теодор Дагмарсон, и будешь жалеть об этом всю свою жалкую жизнь». «Не буду». Тео покачал головой и вдруг снова улыбнулся. «Я буду гордиться своей сестренкой, даже если она решит ненавидеть меня до конца своих дней. Прости меня, я последняя скотина, что столько тянул». Он осмелел настолько, что мимолетно поцеловал ее в лоб. «Мне пора, Хиль, там ребята ждут. Не обижайся на меня слишком долго, ладно?» «Мечтай, засранец!» Это полетело уже ему в спину. Легкомысленный Тео все же слишком хорошо ее знал. И потому поспешил от греха подальше к своим дружкам, сбившимся в кучку у дальних трибун и откровенно ржущим над братско-сестринскими разборками. «Да я убью тебя, пока ты спишь!» А не убью, так отравлю за завтраком. И еще пожалеешь, что кинул меня. Если прикинуть, за все семь лет учебы Хель мало что расстраивала. Она была сильной, не давала спуску всяким имперским и фейским задавакам, училась хорошо и по меркам факультета некромантии была чуть ли не звездой академии. В общем, сопли распускала редко. Однако вот сейчас... Хотелось совершенно некрасиво расплакаться. Ее посмел бросить и что уж там, предать родной брат? Не какой-нибудь левый мудак, а добрый, милый братик. Светлый, мать его так боевик. Да она Атерика могла ждать подобного финта. От себя так тем более, но никак не от Тео. И что самое интересное, она вполне понимала его мотивы. Да только принять, увы, никак не выходило. Но вот где она найдет себе команду за две недели? Лучших бойцов наверняка уже давно разобрали. А со всеми прочими попасть в финал можно будет лишь в мечтах. Нет, она точно отравит братца. Долбаная боевка!» — ругнулась Хель, в сердцах обратив прахом парочку лежавших неподалеку булыжников. «И вот что мне теперь делать?» «Тебе подсказать?» Послышался позади знакомый голос, ленивый и мелодично вкрадчивый. Хель подскочила на месте от неожиданности. Или со звуковым сопровождением просто сопли на кулак мотать сподручнее. Отлично. Только главной факультетской язвы ей сейчас и не хватало. Кори Бреннан отличалась не только острым языком, но и вот этой примерской привычкой бесшумно подкрадываться, когда ее совсем не ждешь. «Кори, мать твою, ты когда-нибудь прекратишь это свое...» Хель обернулась, однако ее недовольный взгляд пронзил пустоту. «Кори, это... А ты где?» Послышался едкий смешок. «Попробуй ниже». Кори возлежала, по-другому и не скажешь, на жесткой скамье, вытянув длинные ноги и утомленно прикрыв глаза. «Ну, прямо Меледи на отдыхе не иначе» и физиономия подходящая, тоненькая да белая, как молоко. Полукровки инферно на эрмегарском солнышке почти не загорают. Говорят, для их кожи оно недостаточно горячее. Ты все слышала, да? Да вас много кто слышал. Безжалостно ухмыльнулась Кори, вгрызаясь белоснежными зубами в ярко-желтый стручок аэльбранского перца. Кошмар на острова, между прочим. От одного вида глаза слезились. «Если ты впрямь решила потравить братца, надо было орать потише. Ну, знаешь, чтоб никто на тебя не подумал». Фу, как будто кто-то еще осмелится покуситься на моего брата». Хель вернула ей усмешку и уселась рядом. «Не томи, Бреннан, я не в настроении. Идеи есть выкладывай, нет? Я продолжу мотать сопли на кулак». «Без особо ценного мнения всяких малолеток!» Выдержав драматическую паузу и сгрызя четвертушку перчика, Кориса изволила приоткрыть один глаз, сверкнувший на солнце травянистой зеленью. «Тебе нужны бойцы, а мне нужен капитан. Интересует?» Хель даже немного пожалела об опрометчивом пассаже про малолеток, ибо ее интересует даже более чем. Смазливая девчонка с нежным цветочным именем Ликорис не особо блистала в атакующей магии. И некромантка из нее очень средненькая. Да и вообще, казалось, она вылезает из кузницы артефактов, только чтобы окопаться в библиотеке. Однако Хель могла себе представить, что бывает, когда эта языкастая зануда откладывает очередную книжку и берет в руки меч. Она ведь из Инферно а там плохих мечников в принципе не водится. Третий ранг как минимум, а может и четвертый, чем боги не шутят. В том, что тоненькая девица с крохотными беленькими ручками окажется посильнее многих наугад взятых парней, тоже сомневаться не приходилось. Обманчивая хрупкость таких вот примиленьких полукровок — общеизвестный факт. Чистокровную и вовсе бы не допустили до турнира, Ибо несправедливое это преимущество, когда ты можешь швыряться соперником, точно соломенным чучелом. Ну, допустим. Все же кидаться на нее с воплем «Объявляю нас капитаном и бойцом» Хель не спешила. Что ты можешь предложить? Кори приоткрыла и второй глаз. Не зеленый, густолиловый. Точь в точь, как аметисты в любимой матушкиной парюре. Подаренный отцом на двадцатую годовщину свадьбы. Хиль невольно залюбовалась. Она по-прежнему не понимала некоторых своих приятелей, сохнущих по и инфернальной соплячки, но поглядеть на нее было ой, как приятно. «Если вкратце, у тебя будут мой распрекрасный меч, мои распрекрасные мозги и мой распрекрасный друг Лазурит». На слове «Лазурит» Хель даже подпрыгнула на месте и с трудом удержалась, чтобы не заорать от восторга. Жизнь-то стремительно налаживается. Лазурит был еще одним студентом из Инфернальной братии, и его себе хотели все. Наверняка хочет и братец Тео, чтобы его Келпи в жопу укусил. И не мудрено. Мощный боевик, сильнейший темный маг на ее потоке, неплохой воин к тому же. Он один стоит двоих, а то и троих средних бойцов. Да и собой хорош. А это крайне важно, когда речь идет о спонсорской поддержке. На приличную амуницию и частные тренировочные площадки надо будет заработать самостоятельно. И тут приглядное лицо ничуть не менее важно, чем магические и воинские умения. У Тео с Мордой тоже все в порядке. Вдовствующие дамочки очень среднего возраста наверняка поведутся на 6 кубиков пресса, модную нынче щетину и белозубую улыбочку. Но целый лазурит... Уже хочу посмотреть, как мой братец рвет и мечет. Один вопрос. Что с меня, Бреннан? Ликорис посмотрела вопросительно, будто и впрямь не понимала, о чем речь. Ой, брось! Не из добрых побуждений ты продаешь мне себя и своего дружка. Так что?» Кори села на скамье, потянулась по кошачьи, куснула свой клятый перец, откинула с глаз длинные темные волосы, чуть вьющиеся на концах. Эта неспешность здорово раздражала, однако же Хель сдержалась. Не то чтобы она была близко знакома с Кори, однако знала, что это не специально. Демоны, они все такие неспешные, чтобы их, и пафосные до бездны. Вспомни только этого самовлюбленного мужлана Сайруса, за которым всюду таскается ее старший брат, и от которого лет шести фанатеет младший. «Послушай, Хельга», — наконец подала голос Кори, «я здорово облегчу тебе жизнь. У меня, считаю, уже есть и команда, и стратегия». Но я терпеть не могу всю эту организационную волокиту, равно как и отвечать за кучу людей разом. Поэтому мне нужен тот, у кого уровень социальной ответственности чуток повыше моего. И да, с одним условием. У нас типа демократия. Никто не звездит и не самодурствует. Все на равных, уважаем друг друга и все делаем вместе. Звучало вроде разумно. Все. И причина, и подход. Разделение обязанностей — это правильно. И взаимоуважение тоже. А если Хель порой и заносит, но ну, она не сомневалась, что Бреннан ей быстро мозги вправит. Как-то сходу ощущалось, что, несмотря на смазливую физиономию и жутко вальяжные манеры, у этой девицы твердый характер и острый ум. И стальные яйца, да. нет. Пожалуй, не хотела бы она такой цветочек себе в сопернике, союзником краше. Ладно, а почему именно я? Кори пожала плечами. Вообще у меня другие варианты были. Но ты вроде не глупая, сильная и многим нравишься. И некромант, как тому же, а значит, своя. Короче, пока ты тут лаялась со своим младшеньким, я подумала и решила, что ты мне подходишь. Она сверкнула улыбочкой, крайне зловещей и до бездны обаятельной. Спонсоров точно на лоскутки порвет. Хотя я уже не так уверена. Вон твой братец орет, что ты тиран и деспот. Я росла с двумя братьями-раздолбаями. Какой еще мне быть? Ну и да, неохотно признала Хель. Я люблю покомандовать, но это не значит, что можно меня выкидывать из моей же команды. «Не будешь творить всякую хрень, сработаемся!» «Договорились», — постановила Кори, вернув на физиономию обычное каменно-невозмутимое выражение, и, поднявшись с места, шустро подхватила ее под руку. Хель подивилась трогательно небольшому расточку девицы. На расстоянии та оказалась повыше, да и какой-то более статной, что ли. «Ну что, валим из этого дурдома?» Покажу тебе список свободных бойцов, с которыми переговорила. Они ждут до вечера, так что нам с тобой надо решить вопрос с итоговым составом прямо сейчас. А то точно никого путного не останется. Хель кивнула, с трудом сдерживая улыбку. Не столько довольную, сколько предвкушающую. Эта тупица Тео выпрыгнет из штанов, узнав, кого она заполучила в команду.